разложенной на квартиры повинности по уборке двора и улицы, никто не соблюдает. Не тужив тьма, мы им рога обломаем, будь покойна. Что это за комитет? Мыслимое ли или дело? Уголовный элемент скрывается. Сомнительная нравственность живет без прописки. Мы этим по шапке, а выберем другой. Я тебя в управдомши проведу. Ты только не брыкайся.